Криков Алевтины Петровны никто не услышал. До лестницы нужно было пройти несколько залов, к тому же там было очень шумно. Громко переговаривались иностранцы, экскурсоводы пытались их перекричать, учителя шикали на детей. Неудивительно, что при таком гамме никто не расслышал слабого голоса Алевтины Петровны, и хоть голова кружилась... Ноги по-прежнему были ватными и сильно заломила висок. Алефтина Петровна уговорила себя не падать в обморок. В данном случае это было бессмысленно. Пока еще кто-нибудь заглянет в зал. Могут вообще ее на полу не заметить. С огромным трудом, мобилизовав всю свою несгибаемую волю, Алевтина доковыляла до лестницы, и там силы покинули ее. Она плюхнулась на стул Серафимы Семенны. Благо он оказался свободен. Через минуту появилась сама Серафима и очень всполошилась, увидев свою сослуживицу в таком состоянии. — Что? — Что случилось, Алевтина Петровна, дорогая? — Вам плохо? Но Алевтина только разевала рот, как щука, выброшенная на берег, а сказать ничего не могла. Серафима Семёновна забеспокоилась не на шутку. «Товарищи, есть тут врачи!» — закричала она посетителям. Серафима рассказывала, что раньше она работала в доме отдыха массовиком-затейником, но ей мало кто верил. Трудно было представить, что при своих габаритах Серафима способна была водить хоровод и плясать два притопа, три прихлопа, но сейчас Алевтина Петровна устыдилась своего неверия, потому что Серафима определенно обладала тем голосом, который способен собрать отдыхающих на ежевечернее развлечение, и голос этот был посильнее труп страшного суда. Так и сейчас, привлеченные окриком Серафимы, подбежали посетители и совали о Алевтине кто валидол, кто нитроглицерин, кто какое-то импортное средство в яркой упаковке. Алевтина поняла, что следует немедленно прекратить панику и снять с себя ответственность за случившееся. «Не надо ничего. Мне уже лучше». Она твердо отвела тянувшиеся к ней руки и когда экскурсанты радостно разбежались, обратилась к Серафиме в полголоса. «Пойдемте со мной. Посмотрим». Пока они шли к тому месту, где висела картина, Алевтина Петровна с надеждой думала, что все ей привиделось, что вот сейчас Серафима обведет недоуменно зал и спросит, «Зачем Алевтина ее сюда притащила? Ведь все же в порядке». Но Серафима, увидев пустую раму, громко ахнула и вытаращила глаза. Алевтина Петровна тяжело вздохнула и набрала номер бригадирской. — У нас несчастье, — пробормотала она в трубку. — Картину украли. — Какую картину? От неожиданности старшая смена никак не могла сообразить. — Клоджи Берр. «Бассейн в гореме, послушно объяснила Алефтина. Когда до старшей дошло, что Алефтина в своем уме, начался оформленный кошмар. Прибежали охранники, с ними старшая смены. Охрана бросила мимолетный взгляд на пустую раму и разбежалась по углам. Наскоро обшарили соседние залы, вполголоса переговариваясь по рации с начальником охраны. Вместо Серафима Семенны на пост номер один заступил рослый малый в бронежилете с автоматом, малиновый шнурочек с дверного проема сняли, и всем интересующимся отвечали, что вход воспрещен. «Проходите, граждане! Не скопляйтесь в проходе, идите к Ван Гогу и Гогену!» — увещевал бронежилет. Но гражданам и раньше-то Ван Гог был не очень нужен, а теперь и вовсе стал неинтересен — и не только Ван Гог, а еще и Сезан, а с ним Ренуар и даже Матис целых три зала. Всем посетителям вдруг срочно понадобилось те самые боковые залы, заполненные так называемой салонной живописью. Разумеется, никто из них и понятия не имел, почему живопись так называется, но интерес к этой живописи в толпе посетителей появился вдруг огромный. Прибежал начальник охраны Эрмитажа, а с ним хранитель Борис Витальевич, который сразу же набросился на Серафиму. Видно, худенькая Левтина Петровна потерялась на фоне ее габаритов. «Вы! Вы!» — наскакивал он на Серафиму петушком. «Да как же вы могли!» От волнения он брызгал слюной и никак не мог докончить свою мысль, и все время подбегал к пустой раме, тряс ее, заглядывал внутрь трогал остальные картины, пока начальник охраны не оттеснил его чугунным плечом. Прошло некоторое время, за которое Серафима и Левтина успели отчитаться о своих передвижениях. Если верить Левтине, а у начальства не было причин ей не верить, то картину украли за те полтора часа, что она пила чай и стояла в очереди за авансом. Серафима Семеновна на какое-то заковыристое замечание хранителя Бориса Витальевича тут же хорошо поставленным голосом ответила, что все время приходилось уходить с поста номер один возле лестницы, потому что невыносимые детки хулиганили в зале вангога а глаз на затылке у нее нету. Начальник охраны давно уже отдал приказ закрыть все выходы и никого из Эрмитажа не выпускать. Оставалась слабая надежда, что картину еще не успели вынести. Ждали прибытия подкрепления из милиции, чтобы начать повальные обыски. Пришел начальник отдела французской живописи Григорий Пантелеймонович Преображенский, взглянул на пустую рамку и пожал плечами. Профессор Преображенский недавно вернулся из командировки с юга Франции, поэтому был веселый, загорелый и в прекрасном расположении духа. «Ума не приложу, кому этот Жибер понадобился?» — сокрушался он. «Это же не Сезан и не Матис, чтобы какой-нибудь сумасшедший коллекционер заказал их для себя в тайную коллекцию. Ну, хоть бы Энгра украли!» «А так, средненький такой художник, этот Джибер, кто на него польстился?» Матиса украсть труднее, там народу больше», — авторитетно возразила Серафима Семеновна. «Стало быть, вы думаете, что прибрали, так сказать, что плохо лежало, то есть висело?» — с любопытством спросил профессор. «Но зачем? Ведь не продать же эту картину никому!» Он снова пожал плечами. Начались обыски, которые продолжались несколько часов. Несчастных посетителей музея потрошили, как рыбу на заливное. Милиционеры были озлоблены и грубы, потому что им досталась вся первая волна возмущения. К вечеру незадачливые посетители Эрмитажа, в основном экскурсанты из других городов, Поминали нехорошими словами милицию, сотрудников Эрмитажа, которые не могут хорошенько следить за народным достоянием, художника Клода Жибера и вообще всех французских художников XIX века, а также проклинали тот день, когда им пришла в голову мысль поехать на каникулы в Санкт-Петербург. Наконец обыски закончились, картины, естественно, не нашли гоша фиолетову снилось что он сидит на лекции профессора аристархова в академии художеств и вдруг замечает что пришел на занятие без штанов гоша прикрывает наготу портфелем забивается в угол косится по сторонам аудитория полна народу вокруг многие знакомые кроме тех кто действительно учился с ним в академии Здесь был профессор Преображенский, его начальник по Эрмитажу, и Джек Шмыгун, и маленький страшный Муса. Кажется, никто не замечал Гошиного позора. Только Муса хитро косился на него колючими глазками. Гоша казалось важным досидеть до конца лекции, до звонка. И вот, наконец, раздался этот долгожданный звонок. Он звонил, звонил и звонил, пока Гоша не проснулся. Рядом на тумбочке звонил телефон. С трудом приподнявшись, Гоша дотянулся до аппарата, снял трубку. — Ну ты даешь! — закричал ему в ухо смутно знакомый голос. — Кто это? — с трудом разлепив губы, прохрипел Гоша. Он все еще не мог окончательно проснуться. «Кто, — Кто-кто, конь в пальто? — веселился голос трубки. — Ты что ж друзей по утрам не узнаешь? — Опять мерзавчик вчера резвился. — Но у тебя повод есть. — Джек, ты что ли? — Гоша, наконец, узнал шмыгуна. — Который хоть час. — Да уже половина девятого. — все деловые люди уже на ногах. Мне сегодня можно попозже. Че ты звонишь-то? Ну, ловкач, ты меня удивил. Я думал, ты это так ляпнул, перед девками хвост распустил. А ты и правда решил это сделать? Так ты учти, я в деле. — О чем ты говоришь? — Ну, Гошка... «Я понимаю, лишние люди здесь ни к чему, но без меня тебе не обойтись. Имей в виду, тут многие серьезные люди могут зашевелиться». «Да о чем ты говоришь-то?» — в полный голос закричал Фиолетов. «У него было такое впечатление, что он сходит с ума». Собеседник, кажется, не воспринимал его слов. «Гошка, не перехитри самого себя!» «Я вчерашние газеты читал, радио слушал, новости смотрел, так что ты меня за дурака-то не держи!» «Ладно, ты прав. Это разговор не телефонный. Я к тебе приеду через час». «Через два». На всякий случай поправил Гоша и бросил трубку. Встав под душ и понемногу, сделав воду нестерпимо холодной, он, наконец, пришел в себя и понял, о чем говорил Шмыгун. Вчерашние газеты, радио, телевидение сообщали о краже картины из Эрмитажа. «Клод Жибер. Бассейн в гореме. И этот идиот Джек вообразил, что он, Гоша Фиолетов, причастен к этой краже. «Сумасшедший дом». Как ему такое могло прийти в голову? Гоша вспомнил баню с девочками и понял, как. Чего он только не наболтал по пьяному делу. Ничего удивительного, что Джек сразу подумал о нем. Растираясь жестким полотенцем и удовлетворенно покрякивая, он думал, что разубедить шмыгуна будет непросто. Наливая себе вторую чашку кофе, Он вдруг понял, что разубеждать его не нужно. Из Эрмитажа украли картину. Судя по обстоятельствам кражи, украл ее случайный человек. Преступление не было заранее обдумано. Клоджи Бер, не тот художник, ради которого сознательно пошли бы на такой риск. Смотрительница случайно ушла из зала, картина была не на сигнализации, Какой-то гастролер снял веревочку, вырезал картину, и был таков. Вокруг кражи создалась такая шумиха, что вор не решится эту картину продавать. А вот Джек сразу заинтересовался, и у него наверняка уже есть покупатель. А если есть покупатель, значит, должен быть и продавец. «Это при социализме» — спрос опережал предложение — а у нас теперь капитализм, и предложение уверенно опережает спрос. Продавец всегда найдется. А раз так, почему бы этим продавцом не стать ему, Гоше Фиолетову? Что нет картины? Так он запросто найдет приличную копию, кому придет в голову проводить экспертизу. Ведь картина украдена прямо из эрмитажа. Какие еще нужны доказательства ее подлинности? Самое главное, он, Гоша, гораздо умнее и образованнее всей этой криминальной и полукриминальной новорусской публики. Так неужели он не сможет перехитрить их, убедить в том, в чем нужно, и заставить заплатить ему деньги? Настоящие, большие деньги. При мысли о больших деньгах Гоша не растаял и не впал в маразм, как сделали бы многие другие на его месте. Напротив, мысль о деньгах подействовала на его мозг, как допинг действует на спортсмена. И к тому времени, когда в дверь позвонил Джек, план уже окончательно созрел. Здорово, алькапона недорезанный. Завопил Джек с порога. Гоша повертел пальцем у виска, тщательно запер дверь и повел гостя на кухню. «Во-первых, — начал он, наливая шмыгану кофе, — ты долго думал, когда по телефону начал болтать?» «Ну, извини, я ничего такого не сказал. А что, если все наши телефоны теперь на прослушке?» «Ну, ладно, это отдельный разговор. А во-вторых, если хочешь быть в деле...» «Найди стоящего покупателя». «Вот это серьезная тема!» — кивнул Джек. «Значит, картина у тебя?» «Нет, у римского императора Октавиана Августа». «Ну, парень, ты даешь!» Джек довольно хохотнул. «А картина-то стоящая? Сколько с покупателя запрашивать?» «Вот тут Джек...» «Начинается самое интересное», — негромко сказал Гоша, отодвигаясь от стола. «Начинается то, за что я тебя действительно возьму в долю. Дело в том, что картина — это не бог весь что». Третий сорт. Увидев, как Джек скисает, Гоша продолжил. «Настоящие ценности охраняют посерьезнее. К ним просто так не подберешься». «Но мы должны убедить покупателя в том, что предлагаем ему шедевр». «По-русски говори», — вставил Джек, — «предлагаем настоящую, реально дорогую вещь. Но это не так уж трудно, ведь картина прямо из Эрмитажа, там туфты не держат, это все знают». «Нам теперь надо, чтобы кто-нибудь достаточно авторитетный заявил по телеку или еще где-нибудь, что эта мазня стоит, допустим, миллион баксов. Тогда у нас ее тысяч за триста запросто купят». «Сумеешь ты такое организовать?» Джек смотрел на приятеля с уважительным изумлением. «Ну, Гошка, ты голова». «Здорово придумал. У мусы кого только нет». Найдем какого-нибудь козла посолиднее. Он за штуку зеленых все, что хочешь, скажет. Ну, я всегда в тебя верил. Гоша вдруг замер и присмотрелся к приятелю. Плутоватые глаза Джека, помимо его воли, шныряли по углам. — Эй, дружище! — Гоша слегка ударил ладонью по столу. — Ты что это задумал? — Ты думаешь, у меня картина дома? И не надейся. Она очень надежно спрятана. Если ты рассчитываешь меня кинуть, лучше сразу отдохни от этой мысли. Запомни. Хорошо, запомни. Картина у меня. И без меня у вас ничего не получится. Это моя операция. Тебя так и быть возьму в долю, — Ну уж обставить меня и не надейся. Я все продумал и не выпущу дело из-под контроля. — Что ты, что ты? Джек сделал совершенно честные глаза и даже вскочил со стула. — Что ты такое подумал? У меня и в мыслях такого не было. За кого ты меня принимаешь? Это твоя тема. Ты во всяких картинках разбираешься как бы... Что, я не понимаю, что ли? «Конечно, у покупателей доверие к тебе больше будет. Что ты, у меня и в мыслях не было тебя кидать!» «Ну, смотри», — примирительно заговорил Гоша. «Возможно, мне и показалось, но ты свои глазки-то блудливые, притуши. Ему все своему передай, чтобы не пытался на меня наезжать». Про себя Гоша подумал, что самое удачное в сложившейся ситуации — это как раз то, что картины у него нет. Иначе ее либо украли бы, либо отняли бы. А так, попробуй отними, как было написано на вкусных шоколадных конфетах советских времен. Нельзя украсть то, чего нет. А вот продать можно. Продажей того, чего нет, занимались и занимаются во все времена тысячи преуспевающих бизнесменов, Продавали в прежние времена тысячи тонн хлопка, существующего только на бумаге, миллионы тонн нефти, присутствующей только в отчетах, десятки тысяч шкурок соболя и норки, наличествующих только в накладных. Из этих несуществующих шкурок шили вполне реальные шубы, из невидимого кирпича строили замечательные, абсолютно видимые и ощутимые особняки. То же самое происходит и сейчас» только на другом витке исторического развития, а значит, на другом уровне качества. И почему бы ему, Гоше Фиолетову, не влиться в эти толпы процветающих и не продать с большой выгодой для себя несуществующую картину? Тем более, что картина эта на самом деле существует. До вчерашнего дня ее многие видели и заинтересованные лица уверены, что сейчас картина у него, Гоши. «Аристархов», — подумал Гоша. В сложившейся ситуации ему нужен Аристархов. Гоша вспомнил сегодняшний сон. Во сне он видел Аристархова. По всему выходило, что сон был в руку, Андрон Аскольдович Аристархов, которого студенты, изощрявшиеся в остроумии, называли А.а.а., при этом полагалось кряхтеть, как бабушка кряхтит внуку, сидящему на горшке, был самым богатым человеком в Академии художеств, Ездил Андрон Аскольдович на сверкающем черным лаком джипе «Тойота Land Крузер» с шофером, прямо как какой-нибудь крупный авторитет. Те, кому случалось побывать в квартире Аристархова, выходили оттуда с круглыми от изумления глазами, а на дачу к себе он от греха вообще никого не пускал. Удивительное благосостояние профессора Аристархова — базировалась не на его художественном таланте и не на денежных поступлениях от богатых зарубежных родственников. Профессор замечательно использовал свою основную специальность. Он преподавал в Академии технику живописи, и чтобы получить зачет по его курсу, каждый студент должен был качественно скопировать какой-нибудь шедевр прошлых веков из коллекции «Эрмитажа», или Русского музея. Закончив копию и отмыв руки от краски, студент нес работу Аристархову, получал свой законный зачет и, облегченно вздохнув, отправлялся пить пиво в какое-нибудь недорогое заведение. По установленной традиции требовалось обмыть зачет с друзьями. Про свою курсовую работу студент никогда больше не вспоминал, а она, его курсовая работа, то бишь вполне сносная копия Рембрандта или Левитана, Мурильо или Боровиковского, благополучно всплывала в Париже или в Берлине, где приличные копии мастеров прошлого всегда в цене. Каналы вывоза копий за границу у профессора были надежно налажены. Все нужные люди получали свою долю, кроме студентов. Но студенты получали положенные зачеты — и больше ничем не интересовались. Некоторые коллеги по Академии художеств пытались сунуть нос в аристарховский бизнес, но, получив по этому носу, быстро утешались старым изречением «каждому свое». Вот об этом-то профессоре Аристархове вспомнил в решающий момент Гоша Фиолетов. Дело в том что Гоша иногда тоже был нужен Андрону Аскольдовичу, поскольку мог организовать для очередных студентов разрешение на копирование эрмитажных картин. От аристарховских денег Гоше перепадали совершенные крохи, но он кое-что знал о пресловутом бизнесе. В частности, он знал, что один из студентов несколько недель назад копировал злополучную картину Клода Жибера, Очень возможно, что копия еще не покинула пределов России, не нашла своего хозяина, а в этом случае следовало незамедлительно ее приобрести. Приобрести любым способом. Надо сказать, что в таком удивительном совпадении не было на самом деле ничего удивительного. Аристархов очень часто поручал своим студентам копировать картины французских художников середины и конца XIX века, далеких от импрессионизма, так называемую салонную живопись. Он считал, что копирование их гладких, тщательно выписанных, лессированных холстов гораздо больше дает студентам, изучающим технику живописи, чем повторение размашистых выразительных полотен импрессионистов и постимпрессионистов,